В просторном обеденном зале постоялого двора было, что называется, яблоку негде упасть. В воздухе стояли стойкие ароматы жарящегося на нескольких вертелах мяса, кипящего в котле масла, в котором местные повара обжаривали небольшие куски мяса, кислой капусты, дешевого пива и табачного дыма. Всемирная организация здравоохранения сюда, понятно, уже не дойдет, А трактирщику 35-го уровня с веселым ником Эммануэль и его многочисленным подовольщицам табачный дым, похоже, не мешал. «Эх, ну что за люди эти программисты?» Глядя на хозяина постоялого двора, хмыкнул Луфи. «Чего им стоило к его нику еще одну буковку «М» добавить?» «Кто о чем?» а вшивый все о бани. покачал головой Макс, пытаясь найти место, где можно присесть. Народ, к слову, тут собрался примерно их уровней, никого выше тридцатого он не заметил, поэтому, наверное, и шум тут стоял такой невообразимый. Люди, видимо, все никак не могли прийти в себя от свалившегося на них счастья или несчастья, тут каждому свое. И поэтому шумно обсуждали, что им делать дальше, или просто плакались друг другу в жилетку. Место нашлось неподалеку от барной стойки. За небольшим столиком, рассчитанным не более чем на четыре человека, прислонившись спиной к стене, сидел хмурый лысый воин девятнадцатого уровня с ником Фантик, на столе перед которым стояло несколько кружек с пойлом местного разлива и тарелка с нехитрой закуской. Одет он был в латно-кольчужный доспех, и, судя по висящему на поясе одноручному мечу и стоящему возле стены щиту, В игре отыгрывал роль танка. Мест в зале больше не было, и товарищи направились именно к этому столу. «Свободно?» – спросил Макс, присаживаясь напротив. «Проваливайте!» – изрек тот, хмурым взглядом окинув непрошенных гостей. «Слушай, мужик, вот веришь, нам совсем не до тебя. Своих проблем хватает, поверь. Были бы свободные места, сидел бы тут один». А сейчас извини, мы тоже есть хотим», — сказал Луфи, садясь напротив Макса. «Тоска по покинутой родине», — хмыкнул Лысый, вытаскивая из сумки самокрутку. «Да нет, мы сами ушли», — вздохнул Макс. «Тут другое. Кстати, в качестве компенсации предлагаю распить пару бутылок вина». «Вино — дел хорошее», — одобрительно кивнул Фантик, закуривая. В тот момент, когда Макс выставил на стол пару бутылок вина, к ним подошла подавальщица, и он, особо не заморачиваясь, заказал жареного поросенка с овощами и петь краю хлеба. Что не доедят, возьмут с собой, благо еда в инвентаре не портится. А в итоге у него осталась одна единственная золотая монета. «Ну что, за новую жизнь?» — поднял свою кружку Луфи. «Но ее в задницу такое жизни Покачал головой лысый, но вино все-таки выпил. «Что случилось-то?» Макс поставил свою кружку на стол и перевел взгляд на Фантика. «Неужели бессмертие не радует?» «Да при тут бессмертие? У меня жена в Вайдаре осталась, когда все это произошло. Туда же сейчас дороги нет. Порталы перекрыты, на границах демоны». «Я пробовал напроситься к азиатам, что двинули туда, только на нахрен я им такой сдался, со своим девятнадцатым уровнем!» Подавальщица тем временем водрузила на стол здоровенное блюдо, на котором обложенный местными овощами лежал зажаренный целиком поросёнок с дополнением в виде пяти буханок хлеба. «Присоединяйся!» – кивнул Макс фантику на блюдо, «Не дело без закуски пить». «Не, мне сейчас кусок в горло не лезет. Я и свое-то вон не доел». Выпуская сквозь зубы дым, покачал головой тот. «Тебе что, пятнадцать лет?» Проживав свой кусок, выдохнул Луфи. «Меня вон моя вообще бросила, и ничего. А твоя дождет с тебя в Вайдаре, если у вас действительно с ней все серьезно». «Мне 43 года!» — пьяно усмехнулся Фантик. «И женаты мы уже 20 лет. Сразу после пединститута и поженились. У нас с ней как у лебедей. Один раз и на всю жизнь. Так бывает, поверь». «Так тем более, нечего переживать», — пожал плечами Макс. «Если так, то дождется». «И вообще?» Он поставил кружку на стол и посмотрел на Лысого. «Хочешь, давай с нами?» «Не, ребят, спасибо», — покачал головой Фантик. «Я уж подожду, когда азиаты эту нечисть уничтожит и в Вайдару к своей Аннушке отправлюсь. Что-то кажется мне, что обломится там азиатом Не просто все это так произошло, чтобы вот так, с первого наскока. Да и денег ты на портал уже собрал, — Там же десяток золотых вроде нужен был, при том, что у темных с людьми неприязнь». Макс отхлебнул из кружки, сморщился и поставил ее на стол. «Впрочем, дело твое. Наше дело предложить». В этот момент справа от стола раздался громкий девичий вскрик и грубая ругань хозяина. «Да как ты, дрянь, посмела у меня воровать?» Обернувшись, Макс заметил, что в трёх метрах от их стола хозяин постоялого двора грубо трясёт за плечо худенькую черноволосую девочку НПС седьмого уровня, одетую в простенькую холщовую рубаху. Девчонка от страха зажмурила глаза, руки её безвольно болтались. На полу валялся небольшой кусок колбасы, которую она, видимо, решила позаимствовать у хозяина. «Да я тебя, тварь, на задний двор и плетьми!» На этом тирада хозяина оборвалась. Буквально сорвавшийся со своего места Макс, грубо рванул его с плечо, развернув к себе лицом. Перетерпеть, чтобы какая-то мразь мучила ребенка из-за какого-то никчемного куска колбасы, он не мог. Не то воспитание. «Оставь девочку в покое, урод!» В наступившей тишине рявкнул он в лицо трактирщику. «А то что будет?» Презрительно уставился на него эльф. «Дуэли до смерти в Элариане не запрещены, значит, будет дуэль на том самом заднем дворе, где у тебя много плетей!» Прошипел ему в лицо Макс. 35 пятый уровень. Да плевать! Хоть сотый!» Макса реально трясло от ненависти. Трактирщик хотел было что-то ответить, но видя неодобрение на лицах сидящих вокруг игроков, Видимо, решил не связываться. «Да собери ее себе, если хочешь!» Он отпустил девчонку. не удержалась на ногах и упала на пол. Хозяин резким движением освободился из захвата, подобрал с пола кусок колбасы и тихо матеря сумасшедших идиотов направился обратно за стойку. «Тебя как зовут чудо!» Макс с улыбкой протянул девочке руку. Он прекрасно видел ее имя, Но подумал, что так будет правильнее начать знакомство. «Сатэ!» – всхлипнув, девочка подняла на него зеленые заплаканные глаза. «Это ведь все равно, что были объедки с чьего-то стола!» Я подумала... А меня Макс, поднимая девочку с пола, представился воин. «Ты, наверное, хочешь есть? Пойдем!» Он подтолкнул девчонку к столу и под удивленными взглядами окружающих Усадил на свободное место. Плевать, что она НПС. Девочка ничем не отличалась от обычной девчонки. Ну, может быть, слегка оборвана и чумаза. но ну, так и что? Впрочем, с удивлением на него смотрели кто угодно, только не Луфи. В его-то глазах как раз читалось одобрение. «На, ешь!» Макс подтолкнул к слегка ошарашенной девочке блюда. «Вино тебе, пожалуй, еще рановато пить». Воин посмотрел на Луфи. «У тебя же там осталась мелочь? Закажи ей молока, что ли?» Мак подозвал подовольщицу и, кинув ей десяток медиков, заказал кувшин молока. Потом перевел взгляд на Макса и весело рассмеялся. мы друг, с тобой, пожалуй, не скоро научимся быть игроками. Реал из нас так и прет. Ну, кое-кто с этого позавчера поимел неплохие дивиденды». Вернул ему улыбку Макс. Так что, может, и не стоит ими вообще становиться. Давай просто останемся людьми. Ну, или эльфами, собственно. Девочка и впрямь была голодна, так что ее аппетиту позавидовал даже Макс. «Да ты не торопись!» Улыбнулся он ей. «Никто ведь не отнимет. Можешь хоть все тут съесть». Та подняла на него взгляд, благодарно кивнула и снова вернулась к еде. «Слушайте...» подал наконец голос молчивший все это время фантик вы же сказали поначалу что у вас тоже какие-то проблемы может быть я от чего подскажу подругу он ищет ответил за товарища луфе имя знает а вот кот чтобы послать письмо не догадался спросить тауриель ее зовут вспомнив о своих проблемах нахмурился макс неделю назад она была первого уровня «А где сейчас ее искать? Внешность она не меняла, но ну, кроме фигуры. Так что узнать-то я ее узнаю, но тут же сейчас столько народу!» С досадой закончил он и, расстелив на свободном участке стола карту, углубился в ее изучение. С каждой секундой он хмурился все больше. «Что там?» – спросил у товарища Луфи. «Да тут почти 50 локаций!» примерно подходящих ей по уровню. Каждая из них от ста до 400 квадратных километров. И даже если искать в главных городах локаций, это же... Воину прокинул кружку вина, закурил и, прикрыв глаза, откинулся на спинку скамьи. «Погоди!» а Луфи подвинул к себе карту, посмотрел на нее и присвистнул. «Я и не думал, что коронные территории такие огромные!» «Но блин, ведь должны же быть какие-то способы, это же, мать его, магический мир!» «Почему огромные?» – пожил плечами Фантик. «Тут до обновления вроде все стандартно было. Если взять людей, то баронство – это территория примерно 50 на 50 километров. Но это грубо, бывает и больше. В графство входят, как правило, восемь баронств плюс графские земли» которые примерно в четыре раза больше баронства. Вот и считай, графство в среднем 30 тысяч квадратных километров, примерно 200 на 200 километров. В герцогство входит 8 графств и, собственно, герцогские земли. Считай, размер герцогства примерно 600 на 600 километров, но в Ирантии 8 герцогств плюс коронные земли. «И что?» Макс выдохнул дым, открыл глаза и перевел взгляд на Лысого. но у эльфов та же Петрушка, пожал плечами тот Только тут вместо герцогств великие дома. Вместо графств княжества вроде. Ну и лорда у них вместо баронов». Успокоил Блин, выдохнул Макс. «Да территория Москвы с областью это территория обычного княжества». «Там пятьдесят тысяч квадратных километров. Ты представляешь, сколько это обшаривать?» «Только там шоссе и электрички, а тут леса и тропинки». «Ну, положим, знаю. У меня дача под Дубной была, на берегу Московского моря». Вздохнул Фантик. «Час от Москвы на экспрессе». «Ты видел тут экспрессы?» – вздохнул Макс. «К тому же коронные земли в десять раз больше». Хотя третьих Великое Болото занимает. «Но локаций-то подходящих ей всего пятьдесят, ты сказал?» Влез в разговор Луфи, а это всего половина вашей Москальской области. «Сиди уже, умник киевский!» Не выдержав, хмыкнул Макс. «Ты по карте посмотри, как они разбросаны, а потом влезай». «Должен же быть какой-то другой способ!» Не унимался маг. «Но, может, тут какие-то маги могут помочь ее найти?» – предположил Фантик. «Ага, только квестов перед этим заставят сделать немерено или попросят штуку золотых», – покачал головой Макс. «Но идея хорошая, нужно будет поспрашивать». Девочка между тем закончила с едой и, отпевая из кувшина молоко, внимательно слушала их разговор. Макс заметил это и махнул рукой, прекращая бесполезное уже обсуждение. «Ладно, проехали. Будем искать магов». Вздохнул он и обернулся к Сате. У девчонки была такая умильная, чумазая мордешка, что он не выдержал и улыбнулся. «Ты откуда чудо такое взялось?» – спросил он ее. «И где, кстати, твои родители?» «Родителей нет». Лицо девчонки стало печальным. «Я одна, сама по себе. Дом отца два дня назад забрали за долги». «А что, тут нет никаких приютов для бездомных?» «Нет, мне сейчас одна только дорога. Либо в Каентийский раскоп либо в валенские высадки, а там такой, как я, будет несладко Тяжело вздохнула она. «Добывать руду или выкапывать корни?» Она показала Максу свои маленькие ладошки». «Впрочем, уже не важно. Спасибо, воин, за твою доброту». Она кивнула и уже собралась подниматься, но Макс придержал ее за рукав. «Погоди, неужели нет никакого другого выхода?» «Танолис сейчас набирает учениц. Она отличная швея и жилье предоставляет, а у меня всегда неплохо получалось вышивать, но...» «Что оно? «Просто так она меня к себе не возьмет. Нужно заплатить». Опустив плечи, вздохнула Сатэ. «А золотой монеты, которую требует за обучение госпожа Листесса, мне на шахтах и за месяц не заработать. Там бы прокормиться!» «На, возьми!» Макс достал свою последнюю золотую монету и протянул ее девочке. «Но пообещай мне, что пойдешь учиться!» На лице Сатэ мелькнула надежда. Она протянула руку к монете, И тут же отдернула ее. «Это же твои последние деньги, воин!» Тихо произнесла она. «Ну и что?» Улыбнулся девочке Макс. «На то я и воин, чтобы зарабатывать деньги». Он взял девочку за руку, вложил в нее желтый кругляш и, накрыв ее ладошку своей ладонью, сжал ее кисть в кулачок. «Когда-нибудь ты станешь великой швеей!» «И, может быть, сошьешь мне какую-нибудь ленточку?» Улыбнулся он ей. Внезапно в его ушах словно зазвенели колокольчики. В системном логе промелькнула непонятная информация. Девочка посмотрела на лежащий в руке золотой и подняла на Макса свои миндалевидные глаза, ставшие вдруг огромными. «Я не ошиблась в тебе, Серый!» Тихо произнесла она. «Ты идешь правильным путем. Я сохраню эту монету и обязательно сошью тебе ленточку. И не одну. Обещаю». Макса все Сейчас на него смотрела не девятилетняя девчонка, а красивая молодая женщина, в зеленых глазах которой мудрость плескалась в с иронией. И самое главное что время вокруг словно остановилось. Ни Луфи, ни Фантик, да никто вокруг словно не замечал произошедших с девчонкой перемен. «Как там у вас, двуживущих, говорят?» Улыбнулась она. «Каждому воздастся по заслугам? Ну что ж, пусть будет так. Женщину свою найдешь в Толиане. Она будет там, когда ты туда доберешься. Удачи тебе, серый. Я не прощаюсь». «Еще увидимся?» Сатэ лукаво подмигнула воину и, сжимая в кулаке подаренную монету, быстро направилась в сторону выхода. Как только девушка скрылась за дверью, на Макса свалилась какофония окружающих звуков и запахов. «Ты только что отдал нищенке НПС последний золотой!» Из оцепенения воина вывел задумчивый голос Луфи. «Глуп, конечно!» «Но ты знаешь, Макс, я горжусь тем, что у меня есть такой друг, как ты!» Неожиданно закончил Мак, поднялся и крепко пожал товарищу руку. «И вы это...» «В общем, я подумал, чего сидеть и ждать, когда азиаты наваляют демоном или демоны наваляют азиатам?» Фантик, скрестив руки на груди, посмотрел на сидящих за столом товарищей. «В общем, я с вами, мужики». «Вместе оно все интересней!» Он поднялся, пьяно улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. В этот момент висящий в камине здоровенный котел, в котором кипело масло, рухнул в огонь. Крышка отлетела в сторону, угли камина от удара рассыпались по полу вокруг, попавшие в них масло тут же вспыхнуло и стало растекаться по доскам. Обеденный зал заволокло дымом, Со всех сторон раздались крики, кто-то рванул в сторону выхода. Тем временем лужа горящего масла, словно змея, доползла до барной стойки, которая, несмотря на то, что была сделана из массивных досок, вспыхнула, словно спичка. Тонко закричал хозяин постоялого двора, пытаясь сбить с рукавов огонь. «Колодец во дворе! Быстрее!» — закричал кто-то из игроков. В зале воцарилась паника. У окон и двери гостиницы началось столпотворение. «Макс, чего то уставился? Валим отсюда!» Дернул его за рукав Луфи. «Кстати, где девочка?» Девочка ушла. Покачал головой Макс, собирая оставшуюся еду в сумку. «Ты, кстати, маг огня. Неужели испугался своей стихии?» «Да это какая-то хрень. В магическом зрении пламя черное. Это необычный огонь». А в этот момент за стойкой что-то полыхнуло. На стеллаже начали взрываться бутылки, и стало понятно, что гостиницу уже не спасти. «Эй, мужики, у вас резист к огню максимальный, что ли?» — хмыкнул за их спинами Фантик. «Если нет, то пошли отсюда!» На лице Лысого не было и тени волнения. «Открытие»